Эта книга о любви, которая не имела права на существование и была под запретом, ибо сказано в Библии «Оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Это велят нам нормы морали, это диктует обыкновенная порядочность. Однако бывают такие роковые столкновения судеб когда мужчина или женщина просто не в силах справиться со своими чувствами, которые, увы, направлены отнюдь не на супруга или супругу. Это трагедия для обычных людей и стократ крат большая трагедия для тех, кто облечен властью, кто вознесен на ее вершины, на трон. И вот у подножия трона завязывается любовная связь, которую невозможно сохранить в тайне. Она становится источником неисчислимых сплетен и слухов. Она обрастает самыми невероятными домыслами. Она вызывает отвращение в глазах людей сугубо добропорядочных и сочувствие в душах тех, кто сам любил и знает неодолимую силу запретной страсти.